Глава двадцать вторая. Латунин. Первые несколько часов Петрович очень злился. Решение Александра оставить его в офисе показалось ему проявлением недоверия и практически личным оскорблением. В конце концов, за все время работы в агентстве он ни разу не дал поводу усомниться в собственной преданности или компетентности, даже с учетом того, что мир оказался не таким, как представлялось. Петрович выкурил несколько сигарет подряд, Поматерился на холодном ветру, а потом просто плюнул на всё и втянулся в работу. Текучки реально хватало. Вроде бы ничего серьёзного: почту разобрать, документы для разных надзирающих структур заполнить. А там глядь, и половина дня уже пролетела. Хорошо ещё, что нет необходимости ножками документы по правильным кабинетам развозить. Вполне можно по электронной почте всё отправить, а иначе бы вовсе краул. Впору отдельного человека нанимать, который ничего больше делать не будет, только документы по различным инстанциям возить и заказ на новые справки получать. Впрочем, с другой стороны, от бюрократии никуда не деться. В какой-то момент она тот стержень, на котором держится все государство уж. Кто-кто, а Латунин это знал точно. Бесчисленные, бессмысленные, на первый взгляд, количество бумаг служат не только бесценным кладезем, самой разнообразной информации и статистики, но и элементарным средством дисциплины и контроля. Казалось бы, никому не нужный отчёт, а всё равно есть где-нибудь на подкорке опасение, что прочитают и проверят, поэтому и стараются сделать, если не хорошо, то хотя бы что-то. Другой вопрос, что специалистов, способных переварить поток этой бумажной волокиты с каждым годом становится всё меньше и меньше, так же, как и умеющих сделать верные выводы по итогам обработки этой информации. Петрович выписал на отдельную бумажку столбиком все закрытые за утро вопросы и мысленно погладил себя по головке. Саша молодец, не зря зарплату получает. Можно звонить начальнице и хвалить себя любимого. Однако здесь Латунина ждал незапланированный облом. Телефон Александра оказался выключен, что вообще-то считалось достаточно редким явлением. За всё время совместной работы подобное случалось один или два раза. Ладно, странно, но не смертельно. Попозже позвоним. Петрович мысленно прикинул, не стоит ли сходить пообедать, но организм пока еды не требовал, а значит, торопиться не следует. На полный желудок уже и работать не захочется, наоборот, потянет расслабиться и немного посозерцать пространство. Пока можно и другими делами заняться. Один только заказ на пробитие фирмы потенциального контрагента чего стоит. Так-то Латунину уже ответили на все его официальные и неофициальные запросы. Но вот информации явно не хватало для полного осмысления. Вроде бы ничего плохого, всё прозрачно и прилично, но что-то мешало Петровичу набрать номер давнего приятеля и дать чёткий, определённый ответ. Он и раньше не стремился к скорополительным решениям, а события последних дней вовсе заставили его смотреть на мир совсем под другим углом зрения. Всё не так просто, как может показаться на первый взгляд. Эти слова стоило бы выгравировать на металлической пластине и повесить на стенку их маленького офиса. А с другой стороны, в чём конкретно он подозревает владельца фирмы, торгующей системами вентиляции, в том, что он вампир или оборотень, а может железный человек или терминатор? Да ну, обычная фирма, обычный человек с маленьким бизнесом и серией купи-продай. Есть ощущение, что он сейчас загоняется не тем вопросом, в конце концов, иногда прямая Это действительно самый короткий путь к цели. В его случае лучше ошибиться в сторону негатива и перебдеть, чем дать зеленый свет на сотрудничество с потенциально проблемным партнером. Латунин достал из кармана смартфон и набрал номер на лежащий перед ним на столе справки. «Добрый день, Максим Николаевич. Вас беспокоит Иванов Иван Иванович. Я частный детектив. Что надо?» Довольно невежливо поинтересовался собеседник, даже не потрудившись поздороваться. Я осуществляю проверку деятельности вашей компании на предмет возможного сотрудничества вас и моего клиента, разливался соловьём Латунин. И знаете, в процессе работы всплыли весьма неприятные обстоятельства. Понимаете, если я изложу факты таким образом, как я их вижу, то боюсь, что ваша деловая репутация может оказаться весьма сильно подпорченной. Слышь, ты, возмутился собеседник. Ты вообще понял, кому позвонить решил-ся? «Таких, как ты, я обычно даже на склад за барабаном не посылаю!» «Я не знаю, кто ты такой и чего хочешь, но у меня абсолютно легальный бизнес, поэтому пугать меня не следует!» «Очень эмоционально», — прокомментировал Петрович. «Самое интересное, что вы даже не спросили, кто мой клиент и какие факты стали мне известны». «Да плевать!» — уже на тон ниже отозвался собеседник. «Всех денег не заработаешь, братан, пойми правильно. У меня действительно абсолютно легальный бизнес». Ты физически не мог накопать ничего такого, насчет чего мне стоит переживать или бояться. Поэтому ситуация банальная и абсолютно простая. Либо ты пытаешься развести меня на бабки, либо твой клиент сам по себе трус, и мы не сработаемся. Я в любом случае ничего не теряю, потому что денег я тебе не дам, а с мелкими чмошниками мне не по пути. Я доступно объясняю?» «Предельно», — согласился с ним Латунин, едва сдерживая смех. «Один только вопрос напоследок. Можно?» «Валяй!» Милосливо разрешил бизнесмен. Закаси и БТ, правильно? Ты в 16-м уходил, совернув челесть о сбисту при проверке. Петрович был на 99% уверен в своей правоте, но хотелось услышать подтверждение. В трубке что-то забулькало, а затем послышался ошарашенный голос. Ты кто, мать твою? Не переживай, балу, мы с тобой одной крови, рассмеялся Латунин, а затем сделал глубокий вдох и продолжил. «Не обижайся, я тебя на понт взять пытался. Уж слишком все розово в документах по твоей фирме. А сейчас поговорили, и я тебя вспомнил. Извини, но фамилия у тебя не самая выдающаяся, поэтому сразу не признал». «Бывает», — осторожно согласился собеседник. «Вот только я тебя не помню от слова совсем. А по голосу опознать не получается. Ты хоть намекни. Бесполезно». Не стал вдаваться в подробности Петрович. «Я из семерки». Нас за тобой как раз такие после сломанной челюсти и поставили. Одноглазые надеялись хоть как-то за коллегу поквитаться. Так что я за тобой только издалека наблюдал и уж никак не думал, что через столько лет снова встретимся. Я так понимаю, что ничего не меняется. В голосе собеседника отчётливо слышалась усмешка. Мне опять кто-то придел ноги, и это оказался среди исполнителей. У меня проблемы. Нет, переживать абсолютно не о чем, поспешил успокоить бизнесмена Латонин. «Я действительно на вольных хлебах, подрабатываю частным детективом. Приятель попросил подсветить тебя по старой привычке, а я никак не мог понять, почему у тебя коммерческий фарватер настолько гладкий. А вот поговорил, и все стало понятно». «Приятель-то откуда? Из девятки?» Теперь в голосе собеседника слышалось отчетливое подозрение. «Да не, хазушник», — успокоил Петрович. «Нормальный мужик, сработаетесь. Главное поговорить сначала, а потом уже и к челюсти примериваться». — Да ну тебя! — рассмеялся бизнесмен. — Я на гражданке белым и пуршистым стал. Сплю хорошо, обедаю по расписанию. Так-то руки кого-нибудь придушить почти не чешутся. Пусть твой приятель набирает. Думаю, что споемся. Стоя на улице, Латунин курил вторую подряд сигарету, не обращая внимания на холодный ветер, пробирающийся под куртки и заставляющий ежиться с самых закаленных пешеходов. Насколько всё-таки иногда приятно встретиться со своим прошлым и вспомнить, как оно там было. Есть что-то особенное в том, чтобы поговорить с человеком, что называется в теме. Тем, который прекрасно знает, почему асобистов называют девяткой, а нарушку семёркой, а заодно не удивляется слову с сочетанием поставить ноги. Петрович ни в коем случае не жалел о долгих годах, потраченных на службу, хотя абсолютно не горел желанием на неё возвращаться. Он прекрасно знал, что память человеческая избирательна, поэтому всегда старался выкинуть на помойку весь негатив и сохранить только позитивные моменты. Но этого хорошего вполне хватало, чтобы не замечать, холодный ветер верит в то, что не всё в мире катится в пропасть. Латунин выкинул в урну окурок и достал из кармана телефон. Витя, привет. Узнал? Я по поводу твоей просьбы. Ну, в общем, всё. Работа закончена. Досье сброшено по почту. На словах могу высказать личное мнение. В этот раз собеседник Петровича оказался более радушен, чем предыдущий визави. Бывший ответственный сотрудник хозяйственного управления в Простонароде Хазушник действительно не отличался богатырской смелостью, но обладал стойким нюхом на любую потенциальную выгоду. Приобретя за четверть века в конторе огромный опыт в области закупок и тендеров, Виктор Олегович уволился при первой же возможности, снял небольшой офис в пределах транспортного кольца и немедленно украсил его многочувственными грамотами и сертификатами о повышении квалификации, после принялся заниматься тем же самым, чем до этого развлекался за государственный счёт, а именно покупать и продавать. Бэтежник вполне чётко угадал с характеристикой потенциального контрагента, поэтому Латунин с чистой совестью произнёс в трубку: "Лично я тебе работать с ним не советую". Как только ты попытаешься скитрить, а я тебя знаю, ты попытаешься. Он немедленно приедет к тебе в офис лично и оторвёт ноги. Вполне возможно, что при этом ещё и лицо твоё пострадает. Так что не надо. Не рискуй здоровьем. Оно тебе ещё пригодится. Петрович широко улыбнулся, а затем, не слушая заверения в исключительной честности и порядочности собеседника, добавил: "Реквизиты моего агентства в письме будут указаны. Не затягивай с переводом. Ну хоть какой-то. Вопрос закрыт". На хлебушек с маслом заработали. Теперь уже точно можно начальнице доложиться. Однако телефон Александры по-прежнему был вне зоны доступа. Вот теперь Петрович начал всерьез переживать. На часах с шестой час вечера. Судя по всему, милая прогулка по адресу затягивалась. Скорее всего, они в квартире девушки никого не нашли и поехали дальше. Вопрос только куда? Латонин сходил за кофе и выкурил еще парочку сигарет. Потом попытался дозвониться. Снова, безрезультатно. Всё странней и странней, как говорилось в одной известной сказке. Петрович попытался прикинуть, к кому можно обратиться за помощью в поисках начальницы, но в этот момент телефон подал голос. Вопреки ожиданиям, на экране высвечивался совсем незнакомый номер. Латунин задумчиво покачал трубку в руке, раздумывая, стоит ли отвечать, и всё-таки нажал кнопку приёма. Александр Петрович, здравствуйте. Вас беспокоит подполковник Дорохов. Сергей Михайлович, найдёте минутку? На автомате отметив, что собеседник назвал своё звание, но не обозначил ведомство, Латунин сделал небольшую паузу, а затем кивнул, забыв, что собеседник его не видит. Слушаю вас внимательно. Александр Петрович, мне бы хотелось пообщаться с Александрой, вашей начальницей, но почему-то её телефон весь день вне зоны доступа. Не подскажете, где её можно найти? Характерной манерой разговаривать. Петрович мог дать голову на отсечение, что разговаривает с кем-то имеющим приличный стаж оперативной работы. Подобные вещи сложно объяснить, они проявляются где-то на уровне рефлексов, но безошибочно работают в системе распознавания свой-чужой. Вопрос только к какому именно ведомству принадлежит загадочный Сергей Михайлович. На полицию не похоже, там ребята более напористые, вернее даже сказать, наглые, естественно, в хорошем смысле этого слова. Следствие тоже не похоже. Там обычно наоборот, гораздо более вежливо и предельно официально. Следоки, в принципе, не любят общаться по телефону. У них всё должно быть по инструкции, в протокол занесено и подписью на каждой странице скреплено. Александр Петрович, вы здесь? раздался голос Дорохова в трубке, и Латунин понял, что непроизвольно задумался слишком надолго. Похоже, что он столкнулся с кем-то из бывших коллег, но глазников, так что товарищ подполковник звонил не конкретно ему, а просто подчиненному Александру. Вы знаете, где найти вашего начальницу? Самое интересно. Искренне ответил Латонин. А какой именно вопрос вас интересует? Если честно, я надеялся с её помощью разыскать Евгению Мезинцеву. Если, конечно, вам известно, кто это такая. После небольшой паузы ответил невидимый собеседник. Известно, вздохнул Латонин. Но вот сейчас после вашего звонка я уже не уверен, что таким знанием стоит гордиться. Как я понимаю, телефон товарища старшего лейтенанта тоже вне зоны доступа. Абсолютно правильно, подтвердил Афанасье Петровичу подполковник. Если честно, мне это совершенно не нравится. Утром они должны были быть на адресе в районе Юбилейного. Но вот что собирались делать дальше, я даже не представляю. Поделился информация Латонин. Может быть, у вас найдётся административный ресурс, чтобы следить их дальнейшие перемещения? Я перезвоню, спасибо, сухо ответил Дорохов, после чего отключился. Вот теперь Петрович начал тревожиться по-настоящему. Интересно, что может связывать Старлей МВД и контору? Влезли на какой-то секретный объект? Тогда бы товарищ подполковник не тратил время на разговоры, а крутил задержанных с поличным. Или взяли не всех, или не на объекте. Или у Дорохова имеется еще какой-то, так сказать, неслужебный интерес. Зачем тогда звонить Латунину? Подозревают, что он тоже в теме и пытался таким немудренным образом снять реакцию? Или за офисом уже следят и теперь ждут, когда и кому Петрович побежит в первую очередь? Да не... Бред сивой кобылы с признаками начинающейся паранойи. Кому нужен бывший алкаш, тем более работающий в детективном агентстве? Хотя с Александры станется, и самой навести на него, чтобы пустить доброжелателей по ложному следу. Интересно, считать это признанием или обидеться? Заработанная потом и кровью интуиция, помноженная на богатый жизненный опыт, подсказывала, что события последних дней сплетаются в тугой клубок и движутся к неизбежному финалу. Проблема в том, что именно в этот момент ряд действующих лиц оказались не на связи, что явно могло изменить расклад сил в ненужную сторону. Латунин плохо представлял себе последствия магического ритуала, но полагал, что к мнению окружающих стоит прислушиваться, особенно когда речь идёт о тех вещах, в которых ты абсолютно не разбираешься. пока что его мозг окончательно не смог перестроиться на восприятие новой действительности, но даже из детских сказок известно, что человеческие жертвоприношения это плохо, а уж воровать для подобного детей и плохо вдвойне. Ладно, пока известно лишь то, что его начальница, сотрудницы полицейского главка куда-то пропали и не выходят на связь. Паниковать рано, тем более что официальные структуры их судьбой уже заботились. Значит, Петровичу остаётся воспользоваться неформальными путями решения проблемы. следовало звонить бабушке Александре, Марии Васильевне. Жаль только, что номера её у Петровича не было. Надобности в нём раньше как-то не возникало. Телефон Данила оказался в сети, но сам молодой человек на звонки не отвечал. Странно. Латунин был точно уверен, что он должен находиться у своей бабушки. Для сна время вроде бы ещё детское. Петрович задумчиво почесал затылок и в очередной раз решил, что пора уже покупать машину. Тащиться вечером через лес к дому старой ведьмы не хотелось от слова совсем, но объяснить таксисту, куда именно ему надо, будет, наверное, более проблематично. А так вездеход с титановой подвеской и, в принципе, проблему поздних визитов в глубины Лосиноостровского леса решил бы. Александра, правда, умудрялась ездить к бабушке на своём пыжике, но это становилось похоже на какое-то запретное колдовство. На улицах уже практически стемнело. Что, впрочем, для этого времени года смотрелось неудивительно. Просто думать надо было раньше, тогда бы и не пришлось ломать ноги в тёмном лесу. Самое удивительное, что гуляя по Лосиному острову, при свете Петрович неоднократно натыкался на остатки фонарных столбов, и судя по всему, когда-то они функционировали. Возможно, что это происходило во времена Екатерины Великой. А с тех пор чего уж только не случалось. Но свет в Лосином острове больше никто проводить не собирался. И это при том условии, что лес буквально из пещерён широкими и узкими тропинками в самых разных направлениях. Королёв исторически строился таким образом, что во многие места через посадки добраться удобнее. Если верить карте, то небольшая часть леса на границе с городом вообще носила гордое наименование парка, но назвать парком неухоженный бурелом и можно было только при очень и очень богатой фантазии. Петрович смалил одну сигарету за другой. И радовался тому, что предусмотрительно купил ещё одну пачку. Табачных ларьков рядом с избой Марии Васильевны явно открывать не планировалось. Теперь бы ещё не заблудиться. Так-то лес небольшой, в любом случае можно либо обратно в город вернуться, либо в полотном к ату переться. Но потеря времени в планы Латунина сейчас никак не входило. По какой-то необъяснимой причине внутри росло чувство тревоги, и никак не хотело успокаиваться. Главное не сбиться с пути и не проскочить мимо жилья старой ведьмы. Однако оказалось, что проскочить мимо не получилось бы при всём желании. Латунин ещё издалека заметил свет автомобильных фар и услышал матерные выкрики. Похоже, к Марии Васильевне пожаловали незваные гости, которые не испытывали к почтенной старушке никакого пиетета. либо наоборот, устали демонстрировать уважение и пришли к выводу, что настало самое время поквидаться. Петрович постарался передвигаться как можно тише, чтобы подойти к избе ведьмы незамеченным и вблизи разобраться в сути происходящего. Впрочем, правды ради, можно было, наверное, идти в полный рост, не скрываясь. Бронящиеся увлечённые словесной дуэлью создавали столько шума, что шанс быть замеченным автоматически сводился к минимуму. Подобравшись поближе, Латунин внимательно рассмотрел две машины, освещавшие избу старой ведьмы, и несколько человек рядом с ними, причём как минимум двое оказались женщинами. "Разбуди их, одящего по снам", услышал Петрович. "Разбуди их, тогда никто не пострадает. Убирайтесь отсюда, и тогда, может быть, вы останетесь живы". Голос старой ведьмы с другим перепутать было сложно. "Разбуди их, одящего" "Хей, наши мы сожжём твой дом", продолжала настаивать одна из женщин. "Ты одна и как бы не старалась, не сможешь помешать нам взять своё силой. А ты подойди и попробуй", не сдавалась Мария Васильевна. "По крайней мере, пока я дышу, вам не добраться до моего внука". От услышанного ситуация понятнее не стала, но самое главное для себя Латунин выяснил: кто-то угрожает Марии Васильевне и Денилу, а значит, надо вмешаться и как-то им помочь. Вопрос только как. Конечно, оптимальным в этой ситуации было бы наличие гранатомёта или хотя бы просто динамитные шашки. Но увы, подобного в карманах Петровичу не наблюдалось. Значит, надо попасть в хату и уже вместе с ведьмой придумывать план по спасению. Он аккуратно обогнул по дуге освещённое фарами пространство и практически ползком подобрался к задней стенке избы. Двери здесь не оказалось, и единственный путь внутрь представлял собой узкое горизонтальное окошко на высоте чуть выше макушки латунина. Мы даём тебе последние 5 минут на раздумье, услышал Петрович голос с обратной стороны дома. Разбуди внука, а иначе мы просто сожжём вас вместе с хатой. Да уж, ночные гости явно настроены более чем решительно. Неизвестно, кому помощь нужна больше, Марии Васильевне или её внучке Петрович подпрыгнул и, ухватившись за край оконной рамы, подтянулся. Надо постучать, надеясь, что звук услышат внутри, и в то же время он не долетит до стоявших у машины. В этот момент окно распахнулось, и Петрович почувствовал что-то острое, уткнувшееся ему прямо в сонную артерию. — Это я! — Александр! — попытался прохрепеть Латунин, но в ответ услышал только недовольное шипение. — Приехали! —